Я за ходом осмотра, иначе меня обязательно бы выпроводили. А так, рассказывая во всех подробностях, что мне известно об убитой, я слышал все разговоры присутствующих. Итак, смерть наступила от удара ножом в область селезенки. Орудие убийства найти не удалось. Смерть наступила около суток назад. Стояла теплая погода, поэтому я и почувствовал еле уловимый трупный запах. Когда старушку привели в чувство, она рассказала что вчера Лена пришла с каким-то мужчиной. Она, бабка, никогда раньше его не видела. Они закрылись в комнате и не выходили до вечера, пока бабка не пошла спать. Может, кто из других соседей и видел, как гость выходил из квартиры? Между тем, мне пора было в бутырку. Я распрощался со следователем, пожелал ему удачи и ушел. Председатель Центробанка Матвей Варнавский через огромное окно своего кабинета смотрел вниз. На Москву опускались сумерки. Он бросил рассеянный взгляд на бумаги, скопившиеся на столе. Ничего архисрочного, такого, что не могло бы подождать до завтра. И хорошо, невероятно трудно сосредоточиться. Мысли все время возвращаются к Чечне. Этот телевизионный воскресный репортаж о пожаре на насосной станции совершенно выбил его из колеи, и репортер какой-то дерганный весь, молол всякую чепуху, как только его в эфир пропустили. Правда, в вечернем выпуске новостей они извинились за некоторые неточности и сообщили, что взорвалось-таки именно то, что должно было взорваться. Но какова вероятность, что они и в этот раз что-нибудь не напутали? его человек из ФСБ, должен проверить все лично. Он набрал номер, который хранил только в своей феноменальной памяти шахматиста и финансиста. «Алло, Марфин, я хочу знать все подробности. Ну да-да, именно об этом. И как можно скорее. Все, жду». Варнавский отменил все встречи на сегодняшний вечер. Он ждал звонка, и пока старался расслабиться и ни о чем не думать. К чему переживать неприятности, которые еще не произошли? Он прикурил от массивной настольной зажигалки, поудобнее устроился в кресле и снова повернулся к окну. В небе сгущались клочковатые грязно-синие тучи, обещая мелкий и противный дождь, который наверняка будет идти всю ночь, а может и весь завтрашний день. Но погодные неурядицы его мало волновали. Варнавский давно перестал обращать внимание на такие мелочи. Да и вообще подошвы его роскошных ботинок редко касались пыльного московского асфальта. На улице последние лет пять он бывал крайне редко. Машина, кабинет, машина, квартира. Иногда ужин в ресторане или прием, а потом снова машина. К подвижным видам спорта он не был склонен. Повальное увлечение теннисом московское не только элиты его как-то не коснулось. Он предпочитал тихие игры, шахматы, преферанс, иногда и очень редко плавание. Так что даже для занятий спортом не приходилось выбираться на открытый воздух. А дождь — это даже хорошо. Приятно лишний раз почувствовать себя устроенным и защищенным глядя сверху вниз на вымокших, то и дело забегающих в магазины и телефонные будки прохожих. Можно сказать, он добился в жизни всего, чего хотел. Матвей Варнавский, всю жизнь любивший деньги и шахматы, в итоге к 45 годам стал председателем и Центробанка, и Шахматной Федерации. В кармане пиджака замурлыкал мобильный телефон. «Наконец-то! Слушаю». Человек на другом конце провода не представился, но в этом не было необходимости. Варнавский узнал Марфина по голосу. «Насосная станция взорвана. Результаты реконструкции уничтожены полностью. А оборудование?» «Все немецкое оборудование погибло в пожаре». «Понял», — уныло ответил Варнавский, ничем не выдав своего удовлетворения. «Его мобильный телефон, разумеется, не прослушивался». Но неизвестно же, с какого аппарата звонит Марфин. Он дал отбой и вызвал секретаршу. Та вошла, кокетливо покачивая бедрами, обтянутыми вызывающей короткой юбкой, и, раскрыв папку, слегка наклонился вперед, чтобы сидящему за столом шефу было лучше видно богатое содержимое ее не в меру глубокого декольте. Во взгляде миндалевидных карих глаз читалось обожание, смешанное с готовностью на все. Леночка, очевидно, была уверена, что на свете очень мало найдется гетеросексуальных мужчин, исключая, конечно, народы Востока и Крайнего Севера, у которых свои понятия о красоте, способных устоять перед ее великолепием. А Варнавский упорно не желал вписываться в общую картину, чем подрывал ее жизненные устои. Он поглядывал на ее выпуклости туманным взором, в котором при желании можно было разглядеть только цифры, цифры, цифры. Но Леночка не сдавалась. Она работала здесь третий месяц, ежедневно атакуя шефа призывными взглядами и поощряющими улыбками. Сегодня снова не вышло. «Леночка, что у нас на завтра?» Варновский опять никак не прореагировал на ее флюиды хотя Леночке показалось, что он скользнул по ее фигуре чуть более заинтересованно, чем вчера. Хотя, может, это просто показалось? В десять заседание правительственной комиссии, произнесла Леночка как можно более нежно. «Пожалуй, кое-что на завтра придется отменить», улыбнулся про себя Варнавский. «Странно, что они еще сегодня не подняли шум». Как же! Держава влетела на сто миллионов До номинированных рублей. — Хорошо, на сегодня вы свободны. — Я вам точно больше не нужна? — многозначительно переспросила секретарша, застенчиво покусывая ровными белыми зубками колпачок авторучки. «Нет, — Нет-нет, идите домой, поздно уже. Индифферентно откликнулся Варнавский, склоняясь над своими бумагами. Леночка, обреченно вздохнув, удалилась. Конечно, Варнавскому не были чужды простые человеческие наслаждения, и ради разнообразия мог бы закрутить легкий флирт секретарше, раз она так уже этого хочет. Но у него на этот счет был свой жизненный принцип — спать только с теми женщинами, которым полностью доверял, или же с совершенно незнакомыми, вероятность последующих неприятностей от которых сводилась к нулю. Хотя если докапываться до самых корней, то дело было не в ней самой, а именно в ее готовности на все. Не любил Варнавский эти замашки секретарш. А вот в Америке, вдруг подумал Варнавский, я бы мог на нее в суд подать, как это у них называется, «сексуал харрасмент», кажется. Хотя кто тут кого харасить собрался, это еще разобраться надо. Отец Матвея был физиком-ядерщиком и погиб на каких-то испытаниях, когда Матвею было семь лет. Но он и до того отца видел нечасто. Тот приходил, когда сын уже спал, а уходил, когда еще не проснулся. Порой месяцами торчал на своих полигонах. Так что утрату Матвей пережил относительно легко. Решил для себя, что отец долгосрочный командировки. Мать жутко переживала, особенно от того, что даже похоронить мужа не дали по-человечески. Режим секретности. Так и зарыли где-то в Арзамасе 16. И всю свою нерастраченную любовь выплеснула она на единственного сына. Матвея это тяготило, но материнские надежды он оправдал. Первый в классе, золотая медаль, сразу же поступил в МГУ. Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики. Красный диплом, блестящие перспективы, аспирантура. Там, в аспирантуре, он встретил девушку своей мечты, Герда Циммерман. Она была немка, но не из поволжских немцев, а настоящая, из ГДР, тоже училась в аспирантуре. Мать просто взбеленилась. — Что тебе, московских девчат мало? Не хочешь москвичку? Езжай в Саратов, там, говорят, самые красивые Что ты в ней нашел-то? Ни кожи, ни рожи. «Ну, посмотри на нее. Что она тебе постирает, обед приготовит, детей нарожает? Будете вдвоем по своим институтам с утра до ночи работать, консервами питаться? Мне на старости лет помощница нужна, внуков хочу понянчить». Герда и в самом деле, стройная, тоненькая, кажется, дунешь на нее, рассыплется, и вся в своих расчетах, графиках, схемах. Нормальные люди вечером в кино ходят, на танцы, в парке гуляют, держась за руки. А они посидят рядом в читалке и в столовой пообедают. А если и выйдут куда вместе, так только и разговоров, что о формулах да алгоритмах. Но Матвей и искал такую. Хватит с него материнской опеки, а еще и жену завести, типа каменная стена. Нет, уже увольте. Расписались, перебрались в общежитие. Мать так и не смирилась. Но когда Герда защитила диссертацию, ей предложили возвратиться на родину. Штамп в паспорте не помог. И Матвея в ГДР не пустили. Ни выездной. Исследования в рамках закрытой темы. Даже в страны соцлагеря нельзя. И они расстались. Вначале писали друг другу чуть ли не каждый день, а потом все реже и реже. Матвей защитил диссертацию, и его пригласили возглавить вычислительный центр Сбербанка. Так он попал в банковские структуры, получил заочное экономическое образование и с началом перестройки ушел управляющим в коммерческий Деконбанк. Когда разрушили Берлинскую стену, Герда оказалась в объединенной Германии и тоже ушла в бизнес. Искусственные барьеры между ними исчезли, но появились естественные. Не было больше близостей, ни физической, ни какой другой. У Герды, разумеется, вскоре завелся какой-то немец, у Варнавского – Зоя. Так что пришлось развестись. Зато они стали деловыми партнерами. Не без участия Варнавского фирма Герды, которой она, разумеется, владела не напрямую, а через сложную систему дочерних компаний и акционерных обществ, связанных взаимным участием в основном капитале, выиграла тендер на реконструкцию нефтепровода на территории Чечни. Варнавский же сумел с ее помощью, не возбуждая ненужных толков, приобрести солидные пакеты акций немецких предприятий. По закону, кажется, Паркинсона каждый человек стремится достичь своего уровня, некомпетентности, то есть поднимается по служебной лестнице до тех пор, пока не достигнет потолка, выше которого уже не прыгнуть. Вармарский своего потолка еще не достиг, но как человек здравомыслящий, он полностью отдавал себе отчет в том, что живет в стране с крайне неустойчивой экономической ситуацией. А значит, будь хоть семи пядей во лбу удержаться в кресле главного банкира России, надолго ему не удастся но, сидя на кассе, надо ковать железо, и он его ковал. Всю дорогу в Бутырку я размышлял. Сказать Зое Вере об убийстве ее подруги или промолчать. С одной стороны, это может быть для нее слишком тяжелым ударом. Кроме того, я так и не выяснил, где находится ее сын. Но с другой, если она что-то утаивает от меня, это известие может послужить толчком к тому, чтобы она начала говорить правду. Вот Александр Борисович наверняка бы выбрал второе, в интересах дела. С другой стороны, у меня, как у адвоката, теперь и задачи, и цели другие. Не засадить, а вытащить. Не доказать вину, а опровергнуть доказательства. В тюрьму я явился, так ничего и не решив. Она вошла в кабинет для допросов и сразу же вопросительно посмотрела на меня. Я заметил, что на этот раз она попыталась хоть как-то привести себя в порядок перед беседой со мной. Дыры в халате были аккуратно зашиты, волосы собраны в пучок на затылке, и даже желтое пятно под глазом не так бросалось в глаза под слоем пудры. «Пока никаких известий», — развел я руками. «А Ленка спросила она, как будто прочитав что-то у меня на лбу. Я вздохнул. «К сожалению, обрадовать вас Мне нечем. Лена Филимонова была вчера убита в своей квартире. Она закрыла лицо ладонями и беззвучно зарыдала. Рита дружила со многими женщинами из их камеры. В основном такими же, как сама, тридцати 40 летними приезжими бабами, торговками с оптовых рынков, челночницами, попавшимися на различных торговых махинациях. Постепенно они подружились и с Верой. И хотя эта дружба выражалась лишь в том, что Веру больше не оттирали в конец очереди при раздаче обеда, или что ее окликали по имени, все равно ей это было приятно. В быту это были простые бабы, без всяких уголовных черт и заморочек. Они в тюрьме пытались наладить житье, постирать, что-нибудь сготовить. Одной из них принадлежал тот самый кипятильник, поразивший Веру в день ее возвращения из карцера в шестнадцатую. Собравшись в кружок, на ритяных нарах они курили, играли в карты, в дурака и секу, обменивались кулинарными рецептами, рассказывали о своих болезнях, о своих детях. Хором перемывали косточки своим мужьям, и порой Вере казалось, что она встретилась с этими тетками где-нибудь на сельхозработах в родном поселке. Вера пересказывала по их просьбе длинные бразильские сериалы, потом перешла на «Петербургские тайны», рассказала романы «Граф Монте-Кристо», «Джен Эйр» и «Поющие в Терновнике». «Ну, пусть артистка что-нибудь расскажет», — просили ее по вечерам сокамерницы. «У тебя интересно все так получается, Верка? Душевно?» Однажды в их камеру подсадили новенькую. Вера сразу обратила на нее внимание, впрочем, остальные тоже. Но Вера особенна. Теперь, чувствуя себя старожилкой, она со стороны хотела понаблюдать, как ведут себя другие, попав в камеру, и сравнить свое поведение с ними. Молотка, которую однажды утром ввели в шестнадцатую двое контролеров, явно была с Кавказа, крашенная под блондинку лет двадцати восьми, невысокого роста, с пышным задом и золотыми зубами. Она не растерялась у двери, переминаясь ноги на ногу со своим мешком на руках. Едва переступив порог камеры, она сразу же деловито вышла вперед, окинула взглядом женщин, сразу выбрала из общей массы своих, перекинула с ними пары фраз на своем языке и, получив, видимо, согласие, полезла к ним на верхние нары. Там она первым делом свела с землячками дружбу, раздав им чай, сигареты и рафинад из своего мешка. Затем переоделась в спортивный костюм и майку, а юбку, кофту и джинсовую куртку бережно сложила в мешок, перевязала волосы блестящей косынкой и вскоре, совершенно освоившись, уже сидела по-турецки на верхних нарах, болтала на своем языке с землячками, хрипло смеясь, и время от времени вкрапляя в свою речь русские слова. «Смотри ты, какая скорая!» Сразу видно, что не в первый раз шепотом отзывались о новенькой в рейтиной компании. Эти черные всегда за своих держатся. Что ж, и правильно делают. Вечером, когда Вера по обычаю играла в карты, рассказывая Рите и ее подругам очередную порцию петербургских тайн, она обратила внимание на то, что новенькая почему-то все время смотрит в ее сторону и смотрит недоброжелательно. И хотя Вера за это короткое время научилась приспосабливаться к разным людям, на этот раз она не могла понять, Что в ней так раздражает неизвестную? После раздачи ужина новенькая неожиданно подошла к Вере и, уперев руки в бока, что-то с возмущенным видом начала выговаривать ей на своем языке. Вера удивилась. «Я не понимаю», — пожав плечами, сказала она. «Иди, иди, чего прицепилась?» — безлобно махнула на новенькую рукой Рита. Молодка ушла к своим, и Вера слышала, как она быстро лопочет о чем-то с землячками, повторяя с возмущенным видом ее слова. «Я не понимаю». «Чего это она от тебя хотела?» — удивленно спрашивала Рита у Веры. «Знакомая, что ли, твоя?» «Нет». «А чего ей тогда показалось?» «Не знаю. Может, она меня перепутала с кем-нибудь?» «Черт ее знает! Ишь, так и зыркает на тебя. А ты точно не понимаешь, что они там трещат?» «Откуда? Я же всю жизнь в России жила. Мало ли, что у меня отец был не русский». Рита уже знала из рассказа Веры и про ее детство, и про то, как она жила в Москве, поэтому только рукой махнула, мол, ну и плюнь, забудь. Однако веры уже засосала под ложечкой неприятное предчувствие беды. С той самой поверки, когда в списке заключенных шестнадцатой камеры мелькнула фамилия «Удоговой», Ничто больше не напоминало Вере о ее двойственном положении. Ни Рита, ни другие женщины не расспрашивали ее, почему на той поверке она вдруг устроила истерику из-за фамилии. Рита знала с веренных слов, что отец у нее был кавказец, и что Кисина — это ее фамилия по мужу, но какая у Веры была фамилия до замужества, она не спрашивала, да и зачем. Здесь люди не особенно лезли в душу друг к другу. Рассказала о чем-то сама, ладно. Промолчала, никто злый язык не тянет, не на допросе. Если кто из сокамерниц и вспоминал за спиной Веры ту ее истерику, кончившуюся карцером, то на расхождение в фамилиях внимания не обращали. Ну, мало ли. По паспорту может быть Кисиной, а в метрике и в других документах, которые после свадьбы не успела поменять, может остаться девичья фамилия, хоть та же у Догова, Геловта. И сама Вера старалась не заострять внимание на путаницу фамилии. Почему-то ей казалось, что чем меньше посторонних людей будет знать об этой путанице, тем скорее этот вопрос разрешится. Да и зачем рассказывать посторонним о своих проблемах, в виде Риты и остальные женщины,